Глава 17. Индейцы стояли и озирались по сторонам, отыскивая в темноте старуху, крик которой взволновал лагерь. Если бы молодой охотник был менее осторожен, смерть одного из них была бы неизбежна. К счастью, зверобой не стрелял. Исчезнув между кустами, он в несколько минут прибежал на берег к тому месту, где Чингачгук ожидал его в лодке вместе с вахтой. Бросив карабин на дно лодки, он нагнулся, чтобы оттолкнуть челнок на открытую воду, как вдруг из-за кустарника выскочил проворный, сильный индейец, и, как барс, бросился к нему на спину. Все теперь висело на волоске. Один промах и гибель была бы неизбежна. Руководимый великодушным чувством, Зверобой собрал все свои силы и с отчаянием оттолкнул лодку футов на сто от берега. Затем он сам, потеряв равновесие, упал в воду и вместе с ним его враг. Глубина воды достигала в этом месте не более полутора аршин, но этого было довольно, чтобы погубить молодого охотника, который лежал теперь под индейцем. Между тем руки его были свободны. И Гурон со своей стороны принужден был встать, чтобы перевести дух. Зверобой также быстро поднялся на ноги, и около полминуты между ними происходила ожесточенная борьба на жизнь и смерть Когда, наконец, около полдюжины индейцев бросились в воду на выручку своего товарища, Бумпа принужден был отдаться в плен. Но сделал это с таким достоинством,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 Другие после бесполезных поисков воротились к огню. Между тем противник зверобоя мало-помалу пришел в себя и, собравшись силами, рассказал, каким образом вахта ускользнула от их рук. Преследовать ее было уже поздно, потому что магикан, удостоверившись в гибели своего друга, быстро поехал вперед на середину озера к ковчегу. Когда зверобой подошел к огню, его с угрюмым видом окружили несколько гуронов, и между ними его старый знакомец Райвинук. Бросив взгляд на пленника, Райвинук сказал что-то своим товарищам, и они выразили явный восторг, когда узнали, что бледнолицый, попавший к ним в руки, есть тот самый который убил недавно одного из их воинов на противоположной стороне озера. Их любопытство не имело теперь пределов, и каждый по несколько раз подходил к пленнику, оглядывая его с ног до головы. Видимая равнодушие Бумпа увеличивало еще больше этот наивный восторг детей природы, способных увлекаться всякими подвигами, которые сколько-нибудь выходят из круга обычных вещей.